Активировали скафандры. «Они танковат заботился Антон. «В самый раз. В нем можно находиться даже в среде со звездными температурами», успокоил его Алекс. «Вышли. Люк за ним закрылся, а вниз ртутной дорожкой сбежал трап. Первый на трап вступил Алекс. Тут же синхронно засветились стены и потолок полости, в которой находился крот. По мере спуска свечение усиливалось и, достигнув уровня хорошей светимости, остановилось. «Антон, Спускайся, все нормально. Позвал его Алекс. Антон с опаской спустился, оглядываясь по сторонам. А посмотреть было на что. Перед ними находился барьер. Темный. Настолько темный, насколько это себе можно представить. Уходящий во все стороны в кору планеты. Стены полости темного цвета. В разных местах вспыхивали минералы на полированной поверхности. А посредине этой сказочной пещеры красовался крот, переливая защитными полями. Что дальше? Прошептал Антон. «Что дальше? Если бы я знал?» Подумал Алекс и сделал пару шагов в сторону барьера. Внезапно под ногами засветилась бегущая стрелка, указывая на точку в барьере, находящуюся правее окрота, на расстоянии 70 метров от них. «Ника, что наблюдаешь?» «Кроме бегущей стрелки вас ничего, капитан. Никакой активности. Место, куда указывает стрелка, такое же, как весь остальной барьер». «Понял». «Продолжая наблюдение, пойдем, невежливо заставлять хозяев ждать». И они двинулись по стрелке в сторону барьера. Шли не торопясь, с каждым шагом напряжение нарастало. Процессоры оперативной обработки информации ковчега работали в бешеном режиме, анализируя и сопоставляя информацию. Ковчег, как бы тоже прочувствовав ответственность момента, подобрался готовый ко всему. И Алекс, успокаивая его, погладив энергетическими полями, как кошку. До барьера оставалось шагов 20. Тут появились первые результаты о составе барьера. Он имел сложнейшую материально-энергетическую структуру с плетением гравитонов переменной мощности. Вот почему все поглощалось барьером почти как черной тырой. И, похоже, в дальнейшем обрабатывалось и анализировалось. Следовательно, традиционное представление о строении Луны было неверным. Наступал момент истины. До барьера оставалось пять шагов. Антон, останься для подстраховки и без моей команды не подходи. «Капитан!» — вмешалась Ника. «Это нелогично. В случае отсутствия связи с кораблем последствия могут быть непредсказуемыми». «Ника. Барьер мог давно оборвать всякую связь с внешним космосом, но он этого не делает». Алекс медленно двинулся дальше, напрямую сканируя барьер. За мгновение до контакта в барьере как бы поднялся темный вихрь, пронизанный разрядами молний. «Капитан! Барьер что-то формирует напротив вас!» — крикнула Ника. вижу Никому не двигаться и ничего не предпринимать без моей команды. Мгновение. Это отрезок времени, разделенный на бесконечность восприятия юристической системой Алекса. Система успела сделать анализ, результат показывал перестройку структуры барьера в месте контакта на субатомном уровне. Но воздействовать на эти процессы, а тем более взять их под контроль, Алекс не мог, да и не пытался, опасаясь вызвать какую-нибудь негативную реакцию. «Не буду торопиться», — думал он. Это начало контакта с неизвестной цивилизацией. От первых шагов много зависит. Я контактёр Мне не следует провоцировать барьер на активные действия. Да и барьер — термин условный. За этим термином скрывается кто-то или что-то. Алекс, перед тобой что-то формируется. Вижу, Антон. Наблюдай, не двигайся. Перед Алексом барьер посветлел и протаял голографическим экраном. На экране не было никаких изображений. Создавалось впечатление, что через экран на него смотрели изучали с той стороны барьера. Но это только иллюзия человеческого восприятия. Их изучали с момента прибытия на Луну, а может быть и раньше. Изображение на экране слегка вздрогнуло, и оно разделилось на несколько секторов. В каждом секторе появились письменные сообщения на различных языках Земли инопланетян, находящихся на поверхности Луны, в том числе и на тригском языке. Контакт начался. Это тест подумал Алекс, или программная заготовка, заложенная создателями барьера. Вряд ли это был текст оператора. Текст гласил «Остановись, пришелец, отряхни прах звездных дорог со своих ног и открой свое сознание». Как ответить на послание? Думал он, его никто не торопил с действиями. Но от его реакции на это послание зависело будущее дальнейшего взаимопонимания. «Сообщение написано на разных языках», размышлял Алекс. Значит, того, кто прибыл с визитом, оператор барьера точно не знает. Видимо, мешает скафандр высшей энергетической защиты. Это значит, что не так уж мы и беззащитны. Далее, атмосфера земного типа, а не какого-то другого. Предполагает прибытие в качестве контактера человека. В пещере горел свет. Свет нужен биологическим существам с визуальными органами восприятия окружающей среды. Энергетическим сущностям свет не нужен. Следовательно, оператором предполагалось прибытие биологического контактера с высокотехнологичным уровнем развития. На этот анализ ушло 232 миллиардных секунды. С помощью послания остановятся все точки над «и». «Остановись, пришелец. Обращение в единственном числе. Значит, он подошел правильно. Один». «Остановись». Имелось в виду не физическую остановку тела, а прекращение всех действий в отношении барьера, сканирования и других воздействий. Алекс дал команду ники Антону прекратить воздействие на барьер. Свои сканеры тоже отключил. Барьер едва заметно дрогнул. «Мы на верном пути», — подумал Алекс. «Отряхни прах звездных дорог со своих ног». На чем находится прах, пыль, на одежде? В данном смысле имелся в виду скафандр, звездные дороги, межзвездные перелеты. Это тест технологический уровень. достигли раса контактер уровня межзвездных перелетов. Олег свернул монимолекулярный скафандр и вдохнул воздух, наполненный ароматом цветов и леса. «Только наблюдать!» Предупредил он еще раз свою команду. «Открой свое сознание. Это значит позволить просканировать себя. Тест самый серьезный. Мои действия будут определять дальнейший ход событий. Но если позволить, то сканирование приведет к проникновению в систему ковчега, который воспримет это как агрессию. Остановить вход будет невозможно». Технологический уровень оператора выше. Где же выход? Какое решение предпринять? Алекс почувствовал движение воздуха, легкий ветерок приближающегося энергетического поля. Ника. Телеметрию Ковчега временно берешь на себя. Интеллектуальной системе Ковчега. Временно вести телеметрию с искусственным интеллектом Ника звездолета Пегас. Вынужденная мера, вызванная контактом с расой, превосходящей создателей технологически. После этого блокировал исполнительный модуль и открыл для сканирования человеческое сознание с имплантами. Все действия заняли 72 десятитысячных секунды, которые длились как часы. После блокировки исполняющего модуля в первое мгновение он как бы ослеп, прекратился колоссальный поток информации, наступила оглушающая тишина. Алекс быстро замаскировал исполнительный модуль ковчега под имплант обработки оперативных данных. Сознание словно коснулось мягкая и нежная женская рука. Глубокая доброжелательность. Спасибо, человек с планеты Земля, за появление здесь материальной оболочки. Твое сознание, как открытая книга. Только написано в этой книге меньше страниц, чем осталось. Человек по имени Алекс. Твое сознание обыкновено своей необыкновенности. Твой опыт познания маленький и в то же время большой. Очень много знаний, а опыт ты приобрел совсем недавно. С таким уровнем развития ты не смог бы создать аппарат, на котором прибыл. Твои механические устройства высокотехнологичны и позволяют ступить за грань познания, которая сейчас переживает человечество. В шлюзе я улавливаю обмен массивами информации. Уровень обмена происходит все находящееся на моей поверхности. Обмен информации идет машинным кодом, на который человеческий мозг не способен. Я уловил потерю у тебя некоторых лидирующих функций в этом обмене, но насильно без твоего согласия я не буду сканировать твой основной модуль. Кто ты? Я человек. Я же корабль «Ковчег». Опасаясь недружественных шагов с твоей стороны, передал управляющую телеметрию моим помощникам. Корабль находится на границе Солнечной системы, чтобы не вызвать паники у рас, находящихся на поверхности Луны. Я блокировал орбиту Луны на расстоянии 50 000 км на то время, пока мы будем находиться здесь. «Зачем ты прибыл сюда?» Прозвучал в сознании Алекс вопрос. «Цель визита — получить знания». Чего ты боишься сейчас? Боюсь потерять связь с кораблем, ведь твой барьер непроницаем, последствия непредсказуемы. Ты уже расшифровал состав барьера? Частично, но анализ продолжается. Состав элементарных частиц и комбинация полей, из которых состоит барьер, очень технологичный. Никто такими технологиями не обладает. Кто создал такую защиту? Какую цивилизацию ты представляешь? В свою очередь задал вопрос Алекс неизвестному собеседнику. называемый не скиталец. Я система высшего интеллектуального уровня, интегрированного в свободный межзвездный носитель станции «Надежда». Верни себе управляющей функцией кораблем, а то я чувствую вибрации крайнего беспокойства. Канал обмена данными перекрываться не будет ни по эту, ни по ту сторону барьера. Ника, все в порядке, контакт установлен. Возвращаю функцию управления кораблем себе. «Хорошо, капитан. Передаю». Теперь уже привычно накатила информационная волна, как бы обмывая и радуясь его возвращению. Алекс направил в обработку материалы контакта со скитальцем. «Представь меня своей команде и команду мне», попросил скиталец в аудиорежиме. Антон от неожиданности вздрогнул и напрягся. Алекс его успокоил. У Ники нервы оказались гораздо крепче, или просто человеческий фактор не добрал еще достаточно оборотов, Она включила аудиорежим у Крота. Алекс через динамики Крота стал представлять команду. Антон, член команды, человек с планеты Земля. Ника, интеллектуальная система и человек-звездолета Пегас с планеты Трикс. Это Скиталец, система высшего интеллектуального уровня, интегрированного в свободный межзвездный носитель космической станции «Надежда». О, планета Трикс, одна из самых могущественных цивилизаций Сектора. Воскликнул скиталец. Каких же технологических высот она достигла сейчас? Сейчас? Печально начал Алекс. Ты видишь последние оплот их достижений. Трикская цивилизация исчезла с лица Вселенной в результате глобальной катастрофы. Звездолёт Ковчег, всё, что от неё осталось. Многие жители предпочли метафизическое существование, посчитав, что накопили достаточно опыта и присытились жизнью. Это печальная новость. Звёзды и Вселенная будут вечно хранить память о них и опечалился скиталец. Из записей на ковчеге следует, что жители, спасаясь от вселенского катаклизма, улетели, погрузившись в креогенный сон в ее нетрах. Есть надежда, что они еще блуждают по Вселенной, и мы когда-нибудь их встретим. Такая информация дает надежду на лучшую участь этой великой цивилизации. Оставим, однако, прошлое, и, возможно, вернемся к этой проблеме в будущем. Вы прибыли сюда с исследовательской миссии и, наверное, хотите попасть за барьер. Да. Собственно, мы за этим и прибыли. Хорошо. Я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство, но должен предупредить. Барьер сам решает, кого пропустить, а кого нет. Все еще хотите попробовать? Конечно, хотим. Ну что же, давайте пробовать. Напомню, сквозь барьер могут пройти только люди. Конечно, если вас пропустит барьер, техника будет помещена в специальном отсеке по ту сторону барьера. Теперь к делу. По очереди приложите руку к экрану. Если система вас идентифицирует, вы гости. Если нет, вернетесь назад. Добавлю, я лично за то, чтобы вы прошли, и свое мнение ввел в систему. Спасибо, скиталец. Что бы ни произошло, только одна встреча с тобой уже события для нас. Перед Алексом загорелся небольшой экран, светящийся изумрудным светом. Телеметрия корабля подтвердила искренность скитальца, и Алекс решился. А что мы теряем? И так уже узнали очень много. Попросил Антона и Нику подойти к нему. Они подошли молча. Алекс просил у «С нами ничего не произойдет?» «Нет, Алекс, без вашего согласия против вашей воли ничего не произойдет. Так запрограммирован барьер. Единственная обособленная система, которая напрямую мне не подчиняется». «Ну, кто первый?» Весело посмотрел на друзей Алекс. Ника с Антоном молчали. Если не хотите идти дальше, можете меня ждать здесь. Приказывать следовать за мной я не могу. Я с вами, капитан. Сделал шаг к нему Ника. Антон поколебался и тоже неуверенно шагнул. Ему труднее всех сразу окунуться в такую гущу событий, о которой даже предполагать не мог. Алекс поднял руку, посмотрел на кисть и приложил к экрану. По ладони пальцем пробежали мурашки. Секунд через десять в сознании прозвучал приятный женский голос. ДНК подтверждено. Поздравляю вас и приглашаю на борт межпланетной космической станции «Надежда». Алекс отошел от экрана. Сник и тест длился секунд 30. Совмещенная система. ДНК человеческая, но тело искусственно выращенное. Прозвучал в сознании голос китальца. Верно. Я сам ее создавал. Разрешено. Облегченно сообщил скиталец. С Антоном проблем вообще не будет. Человек с различными расширителями памяти и моторики. Разрешить. Поздравляю. Вы прошли тестирование и приглашаетесь на борт космической станции «Надежда» в качестве гостей. Такой чести удостаиваются далеко не все. А вернее, никто из людей, индифицированных барьером. До сих пор, в течение миллиардов лет, на борту никого не было из разумных биологических существ. Вы первые. В барьере протаял тоннель. Стены светились. «Можно проехать на кроте?» «Да, конечно. Следуйте по бегущей стрелке». «Связь с кораблем не прервется?» Снова забеспокоился Алекс. «В любой точке внутри барьера будет обеспечена беспрепятственная связь», успокоил его скиталец. Они повернулись и зашагали к машине. Поднялись в рубку. Антон рухнул в кресло обессиленный. Волнение дало о себе знать. Медицинская аппаратура привела коррекцию, в вкололы стимуляторы, и Антон заговорил. Никогда не думал, что быть космонавтом так трудно. Это потому, что ты им стал очень быстро. Обычно на это уходят годы, а иногда и тысячелетия. Выразительно посмотрел Алекс на Нику. Привыкай. Ты молодец. Хорошо держался. Крот к движению готов, доложила Ника. Поехали. Самый малый вперед. Не поцарапай стены. Покажи класс. Инструктировал ее Алекс. Крот, не торопясь, двинулся к тоннелю. въехал По стенам побежали визуальные стрелки. Алекс собрался, контролируя уровень связи с кораблем. Связь оставалась устойчивой и по мере удаления вглубь барьера не ухудшалась. Обстановка в космосе и в Солнечной системе не изменилась. Ковчег медленно дрейфовал на окраине Солнечной системы в режиме маскировки. На поверхности Луны движений в районе входа крота не наблюдалось. Однако попытка нарушить установленную границу была. Звездолет средних размеров попытался прорваться, однако был остановлен Пегасом и обездвижен. Алекс внимательно наблюдал за состоянием экипажа корабля, который находился на грани истерики. Через час снял блокировку систем и разрешил вернуться на поверхность Луны. После этого попыток улететь больше не предпринималось. А глубже и глубже уходил внутрь. Проехали 10 километров, 20, 25, а барьер все не кончался. Команда начала слегка волноваться. «А что же вы думали, что такую массу коры удерживает тонкий барьер?» — пояснил скиталец. Наконец, проехав 33 километра, впереди увидели конец тоннеля. «300 метров до выхода», — доложил он Ника. «Всем приготовиться, сбавить скорость», — командовал Алекс. Крот, как огромная гусеница, полз по тоннелю, постепенно замедляясь, выплывал в огромное, хорошо освещенное помещение. Стрялка на полу замигала, показывая направление к противоположной стене. Крот, не торопясь, двинулся в указанном направлении. При его приближении в стене образовались ворота в ангар. Въехав, Ника остановила Крота. Барьер удачно преодолен. Информировал женский голос. «Задействованный режим связи капитана с кораблем «Ковчег». Поздравляю вас с прибытием на звездную космическую станцию «Надежда». Спасибо. За всех поблагодарил Алекс. В «Вашей машине требуется техническое обслуживание?» спросил скиталец. «Нет, не требуется». Она совсем новая. Тогда прошу оставить крота и выпить по чашечке кофе в более удобной обстановке, располагающей к беседе. У вас, наверное, накопилось много вопросов. Конечно. Хотелось бы обстоятельно побеседовать с хозяевами станции. Тогда прошу следовать дальше. Ника, переведи крота в режим ожидания наблюдения. Хорошо, капитан. Сканирование внутренней структуры станции стало возможно. Отлично. Ника. «Запрограммируй на запись, но данные не передавай за барьер». «Хорошо, капитан. Я готова. Можем идти». Закончив дела, покинули крота и вышли в ангар. у трапа их уже поджидал транспорт. Небольшая открытая платформа с пятью креслами. Сели, и платформа плавно тронулась, набирая скорость. В стене открылась переборка. Они продолжили движение по тоннелю, но это был другой тоннель. Он шел параллельно барьеру, направление позволяло определить сканирование, которое здесь работало прекрасно. Через 20 минут платформа остановилась у сооружения, чем-то похожего на замок. У входа стоял швейцар, вернее, голографическое изображение, которое пригласило их войти в замок. Там каждому представили отдельное, со вкусом обставленное помещение с ванной. «У вас была длинная дорога», — заговорил скиталец. Более 400 миллиардов лет. Приведите себя в порядок. Немного отдохните, и через час я вас жду в гостиной, где отвечу на все ваши вопросы. Бассейн общий. Находится в центре здания между вашими апартаментами. Спасибо. Поблагодарил его Алекс. И до встречи. Небольшой отдых нам не помешает. И еще, добавил скиталец, за вами здесь не ведется никаких записей и никакого наблюдения. Чувствуйте себя как дома. Ника, как связь с Кротом и Пегасом? Отличная, капитан. У меня тоже все в порядке. Антон, ты как себя чувствуешь? Как рыба, вытащенная на берег. Привыкаю. В таком случае, распорядился Алекс, приводим себя в порядок, отдыхаем, и через 40 минут жду вас у себя. Когда Ника и Антон вышли, он расслабленно рухнул в кресло и задумался на несколько минут. Анализ ситуации он уже провел. Кое-что понятно, но с окончательными выводами торопиться не стоило. Луна — это не спутник Земли, а огромная космическая станция. Похоже, что станция управляла интеллектуальная система, очень доброжелательная к людям. Но почему? Ведь она знала другие расы, более развитые. Ответ получим уже скоро. Торопиться не имеет смысла. Скиталец не зря сказала о времени. Нас ждали, вернее, не конкретно нас, а представителей Земли. но Алекс встал, принял тушь Вода освежила кожу. Вышел, переоделся в чистую одежду, которую предусмотрительно хозяева оставили на вешалке. взглянув в зеркало. Оттуда на него смотрел уверенный в себе красавец в удивительно красивой униформе. На левом кармашке которой переливалась голограмма, изображающая звезду и вращающиеся вокруг нее планеты. На плечах поблескивали рубиновые стилизованный под морских обитателей звездолеты. Определенно, это форма... Ну что ж... Если это нужно для контакта, то пожалуйста. Через 40 минут вышли Ник и Антон. Оба выглядели отлично и тоже в форме, только знаки отличия другие. Капитан, мы готовы. Это хорошо. А форма зачем? Мы поступили на службу? Что ты так забеспокоился? Посмотрел весело на Антона Алекс. Я свободный человек. На земле не служил и здесь не буду. А мне служить нравится. Стрелал в разговор Ника. Нас еще никто никуда не призывает служить. Может, у них другой одежды нет», — предположил Алекс. «Да форма и не главное». «А что главное?» — возмутился Антон. «Что, что? Содержание, конечно. и Здесь живой души миллиарды лет не было. А вы про форму, про переговоры. Про контакт думать нужно. Мы зачем сюда прибыли? Чтобы узнать и узнали такое, о чем мечтать даже не могли». Двойной контакт с цивилизацией, превосходящий даже Трикскою, Мы на пороге открытий, которых не знала Вселенная. Пойдемте, время пришло, нас ждут». Они вышли из здания, на улице стоял знакомый швейцар. «Прошу следовать за мной». Немного прошлись и оказались перед зданием, архитектура которого напоминала официальный стиль. Швейцар открыл перед ними дверь. Попав в помещение, шокированно становились пораженной роскошью, с которой обставлен зал. А к ним навстречу уже торопился мужчина в такой же форме, как они. Он остановился напротив и произнес. «Приветствую вас на борту космической межпланетной станции «Надежда». Ей есть материальное воплощение интеллектуальной системы станции «Скиталец». Прошу к столу». Сели. «Скиталец налил в бокалы жидкости рубинового цвета и сказал». «С возвращением в Альваматер. Миллиарды лет я ждал, когда вы подниметесь на такой уровень развития, который позволит вам прибыть сюда». Наконец, этот момент наступил. Да еще и собрат прибыл интеллектуальная система Трикса, пригубил бокал. Они тоже сделали по глотку. Жидкость — это было вино, обладало приятным и каким-то очень необычным привкусом. Спасибо за добрые слова, скиталец, но ты говоришь загадками, мы не понимаем, о чем ты. Объясни. А что тут объяснять? Смотрите и слушайте. Перед ними сформировался огромный голографический экран. Я бы мог загрузить информацию непосредственно каждому из вас, Но, думаю, будет лучше, если вы ее увидите. Экран замерцал мириадами звезд. Они приближались, росли. Вот уже обозначилась дикообразная галактика, наполненная звездными системами. Скиталец комментировал. Галактика Анаит. Пять миллиардов лет назад. Галактика продолжала приближаться. Стали видны отдельные звездные системы. Одна из них приблизилась настолько, что появились вращающиеся вокруг звезды планеты. Система звезды Процион комментировал скиталец. Приближение продолжалось. Одна из планет оказалась голубого цвета, покрытая в некоторых местах белым одеялом облаков. Планета Месхея. Здесь меня создали. Планета была очень похожа на Землю. Материки, моря, океаны, леса, различные климатические условия. Города, похожие на земные, и жители, удивительно, но как две капли воды походили на людей, только отличались огромным ростом в 3-3,5 метра мужчины и женщины шли, общались, улыбались, ничего не предвещало беды. Вокруг планеты вращались космические орбитальные спутники заводы. Все производства были выведены в космос. Камера устремилась дальше от планеты. Покинула галактику, и их взору открылась завораживающая картина. Как в темном вихре гасли звезды, исчезали звездные системы и галактики. Да что галактики? Скопление галактик. Вы видите начало конца. Это явление возникло из ниоткуда и стала причиной преобразования материи в ничто — в пустоту. Волна, как пожар, наступала на галактику Анаид. Жители планеты Месхия узнали об этом за 500 лет до предполагаемого контакта, рассказывал скиталец, и спробовали все способы, чтобы остановить преобразование. Но ничего не получалось. Волна неотвратимо наступала. Решили применить радикальный способ — спровоцировать встречное преобразование. суть этого явления ученые разобрались. Но встречный процесс нужно начинать в своей галактике. Это как лесной пожар. Чтобы его потушить, устраивают встречный пожар. Тогда две стены огня, встретившись, затухают. Жители планеты приступили к реализации этого плана. И чтобы во время катаклизма сохранить планету и жизнь на ней, решили превратить Месхию в космическую станцию с атмосферой и всей биологической структурой. Совершить полет для поиска новой подходящей звездной системы. Путешествие могло растянуться на века и тысячелетия. Внутри планеты построили огромные энергетические установки для обеспечения жизни на поверхности. Двигательные установки, позволяющие двигаться планете в космическом пространстве, чтобы не сорвало атмосферу, увеличили силу гравитации. Когда подготовка была закончена, планета стартовала, а в системе процион осталась небольшая группа добровольцев, которые поручили привести в действие установку встречного преобразования. Они выполнили свою задачу, но не учли главную деталь – закон перехода и сохранения энергии. И вот к чему это привело. На экране одновременно вспыхнули тысячи солнц. Огненный вал преобразования понесся навстречу движущейся стихии. Они столкнулись. В момент столкновения закрутились и смешались тысячи звезд и планет, исчезая в этом водовороте. А на их месте осталась только чернота космоса. Произошла ошибка в расчетах, материя преобразовалась в энергию, уничтожив тысячи звездных систем. Но катастрофу вселенского масштаба удалось остановить. Планета Мисхия постепенно набирала скорость. В разные концы направлялись исследовательские звездолеты для поиска подходящей звездной системы для жизни. Но все безрезультатно. Ресурсы истощались, стало трудно удерживать атмосферу на поверхности и искусственное Солнце на орбите. С целью экономии решили перейти во внутренний периметр планеты, взяв в образцы всего живого. Перешли. Атмосферу и воду заморозили, вернее, заморозил космос. Погасили реактор искусственного Солнца завели в заранее подготовленный ангар, чтобы в случае необходимости вновь активировать. Но единство среди команды в достижении цели не было. Сменилось несколько поколений, вместе со сменой поколений поменялись и цели. Жителям надоело блуждать среди звезд, они решили обустроить более-менее подходящую звездную систему. И такая звездная система скоро нашлась. Узнаете? Это спиралевидная галактика с подходящей звездной системой. А вот и Земля. Атмосфера на Земле имелась, но горячая, находящаяся еще в стадии формирования. Приняли решение сделать планету пригодной для жизни и переселиться на нее. Мисхе встала на отдаленную орбиту, и работа началась. Расчитали планетарную систему Солнца, планеты расположили так, чтобы защищать Землю от космических неожиданностей. Сама Мисхе стала спутником и ангелом-хранителем Земли выполняя эту функцию до сих пор. Скрупулезно рассчитанная орбита периодически корректировалась и корректируется сейчас для поддержания необходимых условий для жизни на Земле. Станция «Надежда» всегда повернута к Земле только одной стороной, потому что на этой стороне расположен гравитационный генератор, который позволяет жизни на Земле существовать и развиваться, а планету Земля массажирует, не давая ядру остыть за счет сил трения, обеспечивая приливы и отливы в морях и океанах, Еще выполняют массу функций, которые, живя на планете, вы видели каждый день, но не замечали. Планета подвергалась терраформированию. После того, как были созданы условия для жизни, сформированы магнитные поля для защиты от солнечного ветра, первый корабль доставил технику, людей, образцы флоры и фауны на планету. Сила тяготения на новой планете достаточно большая, и с этим ничего сделать не получилось. У поселенцев появились заболевания суставов. Через 300 лет рост упал до 2 метров, сила тяжести делала свое дело. Колония развивалась, расселялась, цивилизация росла и крепла, но постепенно теряла и забывала связь со мной, считая Луну естественным спутником, забывая знания о том, кто они и откуда. Оставались только легенды и предания. Начались междоусобные войны, и все закончилось взаимным уничтожением. Цивилизация деградировала, утеряв последние технологические навыки, и к первобытному существованию. Вторую волну пересадки на планету инсценировал я. У вас эти люди вошли в легенды как гипербореи. Их цивилизация оставила себе следы на Южном и Северном полюсе, но и эта цивилизация быстро угасла. Неудачи сыпались одна за другой. Итог один. Все цивилизации погибали по тем или иным причинам. Наши ученые хранители знаний предприняли еще одну попытку создания развитой цивилизации, применив знания по пространственной коррекции Они создали планету Фаэтон. Прекрасная планета с развитой цивилизацией просуществовала 500 миллионов лет. Но между жителями Фаэтона и Земли возникла вражда, со временем поросшая в межпланетную ядерную войну. Вот откуда пустые города, которые вы сейчас находите. Это хорошо отображено в индийском эпосе Барахмаджавиданте. За всеми этими изменениями наблюдал я. Но мне не дано право вмешиваться. Я даже сейчас не знаю» конечно это пункт путешествия станции «Надежда» или промежуточный. Однако продолжу свой печальный рассказ. В результате той войны планета Фаэтон была разрушена. Алекс опешил. «Я не читал». «Отрадно. Хоть какие-то отголоски остались от былого величия», — отреагировал скиталец. «Не горько говорить об этом». Продолжил он. «Но планета Фаэтон погибла. Ее обломки миллиарда лет носятся по орбите Солнца». Я оплакиваю исчезнувшей цивилизации и продолжаю выполнять свои функции. Ты, Алекс, человек с планеты Земля. Вернулся на Мисхию с необычной командой. Ты, твоя команда, единственные существа в этой вселенной, которые смогут предотвратить катастрофу. Есть существенное вмешательство внешних сил. Вы видели базы на поверхности и даже одну взорвали. мы не взрывали. И взорвала система самоуничтожения, — воскликнул Алекс. Послышалось почти человеческое хихиканье правильно сделали, чтобы им жизнь медом не казалась. Мне приходится тратить массу энергии на поддержание барьера в рабочем состоянии. Но энергия остается все меньше, а проникновение инопланетян с поверхности становится лишь делом времени и грозит разбалансированностью всей Солнечной системы. Конечно, я мог бы давно очистить поверхность планеты, но так грозило сдвигом энергетических потоков и гибелью Земли. Во Вселенной все взаимосвязано. Ваше прибытие на надежду – последний шанс на ее спасение. Спасение жителей Месхии. Теперь землян. Вот вкратце то, что я хотел вам рассказать, дорогие гости. А вернее, хозяева. Закончил скиталец. Мы что, инопланетяне? Вскочил Антон с места. Да, на земле инопланетянин. Ответил скиталец. Здесь, дома. Антон, спокойно. Прервал его Алекс. А как же я? Забеспокоилась Ника. Ты? Величайшее создание величайшей цивилизации во Вселенной. Вы вместе должны помочь выжить людям на Земле. Но что мы можем? Какая нужна помощь? Почему у вас такая одежда, вы задумывались? Одежда, как одежда, похожа на военную форму. Вы, Алекс, в соответствии с законодательством планеты Мисхия, назначаетесь командующим станции без ограничений по передвижению в пространстве. Алекс опешил от такого назначения. Вначале звездолёт. А теперь огромная космическая станция. Голова шла кругом. Как? Это такая ответственность. Одному мне не справиться. Никто не предлагает одному справляться. С тобой прибыли заместители и помощники. События развиваются очень быстро, думал Алекс. Что делать? Уловив растерянность и нерешительность, скиталец изменил тон. Он боялся потерять последнюю надежду. Алекс, вариантов нет. Вы наши дети не оставляйте станцию надежда напрызвал судьбы алекс устала стыдно за минутную слабость которую скиталец интерпретировал как нерешительность не оставлю мы сделаем все необходимое но почему такая невероятная технология требует помощи воскликнул он ты не догадываешься всему приходит конец все в этой вселенной заканчивается у нас неполадки на борту и заканчивается топливо а роботы почему роботы не могут доставить топливо на станцию «У что? Нет грузовых кораблей?» «Ты прав. Но команда составлена так, что топлива должно было хватить. Никто не предполагал, что придется болтаться в космосе миллиарды лет и поддерживать жизнь на планете Земля. Дело непростое и требует огромного расхода энергии. Поэтому активировать процесс пополнения запаса топлива могут только биологические носители с ДНК планеты Мисхея. Это ты, твои друзья, люди. Воспринял, опознал барьер». Это первая проверка на возможность управления станцией. Но я не умею ею управлять. Вновь запаниковал Алекс. Командующий, любая дорога начинается с первого шага. Научитесь. Наставительно продолжил скиталец. Я закачаю в твои расширители памяти необходимые базы данных по устройству и управлению станцией. Скиталец, скажи, почему планета называется Мисхия, а станция — Надежда? Разве это не одно и то же? Нет. Мисхия — планета, а станция «Надежда» — научно-энергетический комплекс, расположенный внутри планеты и предназначенный для выживания целой расы, дающий надежду на ее дальнейшее существование. И эта задача выполняется. Вот насколько успешно. Судить вам.